Глава 18. Лайза и Кирей Сегодня после обеда в моем расписании значилось практическое занятие у группы студентов боевого факультета Академии Тайн и практикантов из боевой академии Льерна. По правде говоря, оно должно было проводиться уже в третий раз, но после событий в кафе меня уже дважды вызывали на допрос в тайную канцелярию. Вместо занятий по защите студенты отрабатывали боевые заклинания под руководством Архимага Шеда, чтоб ему каждую минуту икалось. По их словам, он гонял их до седьмого пота и никогда не оставался доволен результатами. Посмотрим, будут ли ребятки считать так же после нашей встречи на полигоне. «Ну, пошли! Ну, быстрее!» — поторапливала меня Буся после обеда, предвкушая развлечения. — Уже представляю, как они там обрадуются, наивные! Сами к твоему морозному блондину побегут, хе-хе-хе, сочтя его меньшим злом и хи хе И ничего он не мой, огрызнулась я, понимая, что злиться на вредную змейку бессмысленно. Буся, в отличие от меня, не верила, что Кейлан действительно наградил меня печатью, а все потому, что паршивка покопалась у меня в памяти и уверенно заявила, что я до дрожи в коленях понравилась блондину, а такие подобными чувствами не разбрасываются. Преувеличивала, конечно, но некоторую надежду на благополучный исход в меня вселила. Кто знает, может и зря. Возможно, будь я полностью уверена в вине Шеда, наш разговор уже состоялся бы. А так? Я отчаянно трусила, короткими перебежками ходила на свои занятия, а все остальное время сидела в предоставленных мне покоях, не отвечая на стук неизвестных посетителей. И думала, думала, думала... «Лайза, выше нос!» — приободрила меня Змейка. «Даже если не твой, значит, будет! Он же тебе нравится!» «Вот вообще не показатель!» — раздраженно фыркнула я, ускоряя шаг. «Мне и он нравится. И о чем это говорит?» «О том!» «Что ты у меня красавица и нравишься таким же шикарным мужчинам!» С затаенной гордостью протянула Буся, а я не сдержала улыбки. «Ты ж мое солнышко!» «Спасибо, конечно!» Ответила я ей, чувствуя, как немного отпускает внутреннее напряжение благодаря незримой поддержке фамильяра. Но не думаю, что дело в этом. И давай не будем больше поднимать эту тему. Нам сейчас предстоит весьма насыщенное занятие. Подумай лучше о том, как провести его без потери. К сегодняшнему дню у всех моих групп накопилось приличное число защитных чар, которые нам предстояло повторить и отработать на практике. Поэтому я торопилась, чтобы ни на минуту не опоздать на предстоящее развлечение. А в том, что мне, в отличие от моих подопечных, будет весело, я не сомневалась. Во-первых, к сегодняшнему занятию присоединятся Фран, Ассель и Киота, которым я обещала преподать урок вежливости по отношению к девушкам после нашей памятной встречи на одной из тропинок академического парка. Во-вторых, я собиралась проверить, насколько мои студенты способны держать себя в руках и быстро концентрироваться после изнурительной тренировки, потому что от этого зависела сложность заклинаний, с которыми они смогут работать в ближайшее время. Ну а в-третьих, насколько я знала, это последнее занятие, на котором не будет присутствовать Кейлан, вызванный куда-то по делам. А значит, я могла заняться по-настоящему любимым делом, не чувствуя на себе задумчивых, презрительных или требовательных взглядов своего соседа, который вполне возможно в ближайшем будущем мог стать моим врагом. Но, как говорится, ни строй планы, ни разрушится дом. Вспышки боевых заклинаний, отражавшихся от купола полигона, я увидела издалека и, заподозрив неладное, побежала туда, мысленно матерясь на всех доступных мне языках. Набросив на себя щит, едва не сорвала дверь с петель, стремясь оказаться внутри как можно скорее, и с размаху влетела в эпицентр нешуточной драки. Несколько довольно мощных заклинаний ударили в мой щит с разных сторон, едва не развернув меня вокруг собственной оси, и растаяли без следа. Я же, вскинув руки, замерла на мгновение, а потом с тихим хлопком соединила ладони с отведенными большими пальцами у себя над головой. Воздушная волна с гудением прокатилась по третьему полигону, разметав дрочунов, отразилась от стен купола и устремилась к центру, набирая силу. Еще хлопок, и, усиленная резонансом, она понеслась обратно. Пространство вибрировало и потрескивало от напряжения. Студенты испуганными зайцами прижимались к земле, опасаясь даже голову поднять, чтобы не попасть под буйство воздушной стихии. А я обводила их злым взглядом, подмечая ссадины, кровоподтеки, обожженные волосы и изодранную одежду. Выдохнув сквозь зубы, я угрожающе шипела. «Вы — толпа малолетних при... обделенных разумом созданий!» «Вы чем думали, затевая эту безобразную драку? Да большая часть из вас даже простейшими щитами не озаботилась. И какому уникуму пришло в голову использовать боевые заклинания четвертого уровня, которые можно кастовать лишь под присмотром преподавателя академии или куратора? А если бы кто-то из вас погиб?» А в ответ тишина, ожидаемо, но неприятно. Чувствуя, что моя злость возросла в разы, вытянула руку вперед ладонью вверх и сжала в кулак, отзывая свою вторую стихию. Воздушная волна в последний раз лизнула стены купола и схлынула, оставив после себя аромат раскаленной земли и сухих листьев. А над утоптанной площадкой полигона воцарилась тишина. «Значит так, если зачинщики не отзовутся в течение минуты, наказание получат все». «И оно вам не понравится!» Я раздраженно постучала себя ладонью по бедру и обвела всех пронзительным взглядом, читая на лицах студентов облегчение, смешанное с недоверием. «Так, значит? Ну что ж!» Прикрыв глаза, мысленно потянулась к защитному куполу, слегка изменяя его настройки и делая его абсолютно непрозрачным снаружи. «Нам сейчас, зеваки, ни к чему!» Все же такие уроки не стоило преподавать прилюдно. Сосредоточившись, отыскала скрытые под площадкой полигона специальные артефакты и активировала их слабым импульсом, чувствуя их отклик, словно кто-то легко коснулся моих рук шелковыми лентами. Облегчение на лицах студентов сменилось настороженностью, а затем и откровенной паникой, когда из-под земли рванули ввысь толстые жгуты лианы мгновенно переплетаясь между собой и образуя сложную полосу препятствий, изобилующую ловушками и кусачей растительностью. «Поскольку вы не вняли моему предупреждению», тихо произнесла я, но уверенно меня услышали все присутствующие, «я аннулирую свое предложение». «Буся!» Радостно зашипев, моя змейка плюхнулась в траву и мгновенно превратилась в мощную устрашающую зверюгу, которая обвела всех плотоядным взглядом и показательно попробовала воздух языком. Но в отличие от шарахнувшихся от нее студентов, я отчетливо видела озорные искорки в глубине ее глаз. «Готова записывать показатели!» насмешливо прошипела у меня в голове Буся. Естественно, так же мысленно ответила я ей. И знаешь, мне даже немного жаль бедных студентов. Но ты бы все равно заставила их бегать. А так, хоть какой-то воспитательный эффект. Я слегка пожала плечами, извлекая из папки с документами блокнот и зачарованное перо. Щелчком пальцев создала для себя удобное кресло из переплетенных лиан и скомандовала. Для начала шесть кругов вдоль границы полигона, а чтобы было интереснее, компанию вам составит Буся. На старт, внимание, марш! Спустя три часа взмыленный, проклинающий меня, себя и зачинщиков драки студенты Выползали с полигона, обещая всему миру, что они больше никогда Что больше, я так и не поняла То ли дисциплину нарушать не будут, то ли драться Но в любом случае, выглядело это призабавно Да и воспитательный эффект был достигнут Ну, что сказать Практически все студенты были в сносной физической форме «Хотя, положа руку на сердце, стоило признать, что наши гости из боевой академии Льерна были подготовлены гораздо лучше. Грязные и сцарапанные, со сверкающими от негодования глазами, они финишировали первыми, чем заслужили мой одобрительный кивок и следующее задание. Ну, они же не думали, что все так быстро закончится?» Разбив их на пары, я с помощью жребия распределила между ними разные заклинания и велела заняться их отработкой, а сама решила подбодрить отстающих. «Живее! Давайте быстрее!» «Ну кто так бегает? Даже улитка передвигается шустрее, студентка Пэк!» «Хей, студент Джималис! Учтите, что если слишком долго смотреть на препятствие, оно может посмотреть на вас, и вам это не понравится!» Парни и девушки вздрагивали, стоило мне обратить на них внимание, но послушно ускорялись, что не могло не радовать. Хотя немалую роли в этом играл и мой фамильяр. «А чьи это? Пяточки! А чья это? Филешечка!» Довольно шипела буся, щелкая зубами у пятой точки отстающих студентов, и у тех открывалось второе дыхание. А затем третье, четвертое и далее по списку. Студентка Ликара. Эти Лианы неразумны, но очень даже плотоядные. Прекратите им жаловаться на жизнь, иначе они вас ее лишат. Выкрикнула я, в сторону замершей у очередной ловушки темноволосой драконницы. Пробормотав что-то нелестное, она решительно откинула длинную косу назад и с визгом прыгнула через глубокую яму, в которой, подобно птенцам, разевали бутоны рты милые фиолетовые цветочки с поражающими воображение аппетитами. К сожалению, драконица не учла, что оперинье не только плотоядна, но и прыгуче, поэтому щит на девчонку мне пришлось набросить прямо в полете. — Поздравляю, студентка лекаря, вас только что сожрали! — крикнула я ей вслед и, подумав, добавила. «Три часа отработки, чтобы мозг включался быстрее, и пересдача практикума для закрепления эффекта с, -с, -с спасибо Рыком драконице можно было бы гордиться. Действовал не хуже ударной волны. Краем глаза отметила, Как, украдко оглянувшись, Огест Красс шустро обернулся мелким щуплым лисом и, подхватив свои вещи в пасть, юркнул в переплетение ветвей высокой изгороди, разделявшей две части полосы препятствий. «Так-так-так, да мы жульничаем!» Хмыкнув, подбросила на руке крохотный пульсар с небольшим сюрпризом внутри, который не причинил бы вреда, но пару неприятных минут доставить мог. «Студент Красс!» Позвала я и, резко обернувшись, бросила в удивленно припавшего к земле лиса светящийся шарик. «Ловите!» Оборотень тявкнул, выронив изо рта свою одежду, и обиженно скосил глаза, глядя, как по его морде стекает ядовито-зеленая краска, которая находилась в сердцевине снаряда. «На будущее, студент Крас, запомните, что колдовать во второй ипостасе невозможно!» «Поэтому разнообразными щитами нужно озаботиться заранее», – язвительно протянула я. «Отработка». В глубине души я понимала, что, возможно, не права, отыгрываясь на студентах за собственное разочарование и плохое настроение. Но, с другой стороны, ситуация к этому располагала. И более чем. Если большинству из ребят даже в голову не пришло на практикуме по защитным чарам воспользоваться хоть какими-то из них – Кто ж им виноват? Через год эти парни и девушки выйдут из стен Академии, и для них изменится абсолютно все. У них больше не будет возможности доучить и пересдать неудавшееся заклинание, которое, вполне вероятно, может стать последним в их жизни. И не всегда за их спиной будет стоять более опытный наставник. А значит, именно сейчас я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы мои студенты не только выжили сами, но и по мере возможности смогли обезопасить своих товарищей, случись такая необходимость. Когда последний из моих подопечных пришел к финишу, я остановила тренировку со счетами у его сокурсников и велела всем построиться. «Итак, неплохо, но могло бы быть лучше», спокойно сказала я, обводя всех взглядом. Студенты возмущенно запыхтели, но высказываться никто не решился. Зато остроте ответных взглядов, устремленных на меня саму, мог позавидовать самый лучший кинжал. Буся, набегавшись или наползавшись, лежала у моих ног, лениво свивала в хвост кольца и изредка многообещающе поглядывала на особенно полюбившуюся ей троицу из парка. Благодаря этой тренировке... Я фыркнула, услышав, какие определения шепотом давали студенты моему практикуму. Да-да, именно тренировки, а не тому, о чем вы там шипите. Я смогла примерно оценить ваш потенциал к защитным чарам. С сожалением хочу сказать, что лишь семеро из вас сегодня получат высший балл за сообразительность и качественно поставленную индивидуальную защиту. Студенты досадливо зароптали, понимая, что сильно облажались, забыв едва ли не о самом важном. Остальных ждет отработка. И кстати, студенты Фран, ассы и Киоте, выйдите из строя. Подрастерявшая внешний лоск и самоуверенность троица шагнула вперед под недоуменными взглядами сокурсников, а я продолжила. Как и обещала, в этом семестре я научу вас уважать девушек и заботиться о них, ведь, к моему глубочайшему сожалению, обижать их вы научились сами. Со следующего занятия именно на вас будут отрабатывать защитные чары все студентки нашей группы, благо их не так много. Подождав, пока стихнут удивленные возгласы и ехидные смешки, продолжила. Сразу предупреждаю, что запугивание этих студенток приведет к тому, что демонстрировать на вас работу щитов Буду уже я. И да, в ваших интересах помочь этим юным леди освоить защитные чары как можно скорее. На этом все. Расходимся. Устало переговариваясь, студенты потянулись к выходу, а я вслед за ними. Но едва я покинула полигон, меня остановил невзрачный мужчина в какой-то блеклой одежде. Казалось бы, ничем не примечательный, если бы не острый взгляд стальных глаз и военная выправка». «Магистр Экерей, по приказу Его Величества Рамира Третьего, вы должны немедленно отправиться со мной». «Извините, уважаемый, но я никому ничего не должна», — насмешливо протянула я. «Из чего вы вообще взяли, что я куда-то пойду с незнакомцем, который даже не соизволил мне назвать свое имя?» «Прошу прощения, леди, меня зовут Вилен Арс. Я секретарь Его Величества Рамира Третьего». Улыбнулся мужчина, но глаза его остались такими же холодными. Я прекрасно видела, что дружелюбия в этом человеке не было от слова совсем. Пожалуй, так мог бы скалиться хищник, готовый откусить мне голову в любой момент. «Прощаю. Так вот, лорд Арс, как я уже сказала, я с вами никуда не пойду. А теперь извините, мне пора», — категорично заявила я и попыталась его обойти но этот смертник резко схватил меня за локоть, что решило его дальнейшую участь. Во-первых, после случая у озера я больше не ходила по территории Академии без счета, за исключением занятий, на которых мне нужен был контакт со студентами. Во-вторых, проклятая печать, поставленная на меня архимагом, не дремала. В-третьих, мой фамильяр ненавидел, когда меня трогали против моей воли. В общем... Тряхнула мужичка неслабо, а затем еще и моя змейка окончательно его деморализовала, обернувшись в боевую форму, буквально в паре сантиметров от него. Впрочем, сам виноват. Не твое, не лапой! Философски прошипела буся, постукивая хвостом так, что земля дрожала, и довольно потерлась, о мою щелку огромной головой, словно большая кошка. Я фыркнула и с некоторой долей сочувствия посмотрела на отчаянно трясущегося, обмороженной рукой лорда, ноги которого по колено провалились в землю, и вздрогнула, когда рядом со мной открылся портал. А оттуда с огромным боевым пульсаром и безумным блеском в глазах выскочил Кейлан. Мгновенно оценив обстановку, он хмыкнул, развеял атакующее заклинание и протянул руку моему новому знакомому. Помогая тому выбраться из западни. Что, Арс, леди оказалась тебе не по зубам? насмешливо протянул он. Мог бы я предупредить, что на ней твоя защита? Процедил Вилен, но руку помощи принял. Так они что, знакомы? И это действительно королевский секретарь? Вот это... Ой, стоп! А что там этот лорд Арс говорил про защиту? «Какая защита?» – вслух спросила я, но Кейлан покачал головой и выразительно на меня посмотрел, призывая отложить этот разговор на более поздний срок. «Хм, ну ладно. В целом он прав, конечно. Не стоит посвящать посторонних в тонкости наших неординарных отношений». Пока я размышляла, Серенький успел пожаловаться Шеду на мое поведение, но на удивление поддержки не встретил. Бросив ему пару отрывистых фраз, блондин подошел ко мне и, встав спиной к досадливо фыркнувшему Велену Арсу, практически прошептал, не сводя с меня встревоженного взгляда. «Ты же понимаешь, что идти придется. Приглашение короля нельзя игнорировать никому, Лайза. К тому же вопрос, по которому тебя пригласили, довольно серьезный и касается тебя напрямую». Я молчала, не особо вникая в его слова а в большей степени наслаждаясь звучанием его голоса, от которого по моей спине маршировал табун мурашек. При этом я еще и пристально рассматривала мужчину, отмечая малейшие детали в его внешности. Кейлон выглядел усталым и каким-то подавленным, а еще, несмотря на регенерацию, что была присущей и их расе, изрядно побитым. «Интересно, где его так? А главное, кто и когда?» Но главное было не это, а то, почему я вдруг подумала о том, что скучала. «Лайза, ты меня слушаешь? Я говорю, что нужно идти. Ты и так разозлила королевского секретаря, а он весьма злопамятен. Давай не будем усугублять». «Да откуда я могла знать, что он говорит правду?» Едва не простонала я. «Ты его одежду видел? Видел? Неужели королевские помощники там мало зарабатывают?» я зарабатываю достаточно процедил оскорбленно мужчина а я удивленно распахнула глаза выглянув из за спины кейлана он что мысли читает у вас очень выразительное лицо тут же ответил он так ладно раз уж мы совсем разобрались идемте его величество ждет я поколебалась понимая что отказ может иметь самые дурные последствия а затем кивнула и шагнула к нему И в этот момент тяжелая рука Кея легла на мое плечо. «Я иду с вами!» Секретарь лишь неопределенно махнул рукой, и мы так и вошли в мерцающую рамку портала втроем. Ох, простите, вчетвером, потому что Буся в последний момент обернулась и за пару секунд оказалась у меня в руках.